Глава 58 Максим «Мам, ты что, целуешься с Максимом?» Удивленный голосок кого-то из девочек заставляет Ксюшу отскочить от меня, как от прокаженного. Девушка с испугом смотрит сначала на меня, потом на детей, а я расплываюсь в улыбке. «Господи, мне так хорошо никогда не было!» Я вдруг понял, что пришла пора избавляться от комплексов. Пора похоронить страхи и сделать то, чего я действительно хочу. Я ведь уже знаю, что девочки, мои девочки, сегодня поедут со мной. И что я больше никогда не отпущу их. Не будет ни одного гребаного дня, который я проведу в одиночестве. Как только Родион рассказал мне о том, что Ксюшу рвало в ресторане и высказал свои предположения о беременности, я не дал своему мозгу возможности испугаться. Я больше не хочу быть чертовым слабаком. Я хочу нести ответственность за маленьких людей, которые так во мне нуждаются. И я готов отказаться ради них от своей прошлой жизни. И теперь, когда понимаю, что Ксения снова может быть беременна от меня, сомнений в этом желании не остается. «Девочки, вы все не так поняли», — мягко улыбается дочерям Зайцева. «Максим, он просто...» Пока девчонка подбирает слова, я решаю бить в лоб. Понятия не имею, можно ли так с детьми, но ждать мне больше не хочется. Слишком долго их мать скрывала правду. «Просто я ваш папа!» Выдаю как на духу, представляя, что малышки сейчас бросятся с визгом обнимать меня. Вот только этого не происходит. Девочки замирают, разглядывая меня очень внимательно. Точно в первый раз в жизни видят. — Ну зачем? — сокрушается Ксюша. Она вздыхает и сама не знает, что делать в сложившейся ситуации. — да наверное, не стоило так резко. Но я знать не знаю, как правильно разговаривать с детьми. Мне просто хотелось, чтобы они знали, чтобы понимали, что не одиноки. И что теперь я буду рядом. Буду рядом всегда. — А ты не врешь? Обе с прищуром смотрят на меня. Ксюша больше ничего не говорит, позволяя нам самим разобраться со сложившейся ситуацией. «Нет, не вру», — уверенно заявляю. «Мам!» Теперь дети переводят взгляд на Зайцеву. «Интересно, какими взрослыми они сейчас кажутся. Я очень удивлен. Наверное, эта реакция даже лучше той, что я представлял в начале. Я тоже смотрю на Ксюшу. Как-никак. Это она сейчас поставит решающую точку. Да, я не остановлюсь, если девушка вдруг соврет своим детям. Но нам всем будет гораздо легче, если мы расставим все точки над «и» прямо сейчас. Да, выдыхает Ксения. И я, кажется, выдыхаю вместе с ней. Девочки снова будто бы уходят в себя, поэтому спешу взять инициативу в свои руки. Злюсь на себя за то, что выпил. У меня в голове какая-то каша вместо нормальных мыслей. Но я все равно пытаюсь как-то разрулить ситуацию в свою пользу. Если девочки по какой-то причине откажутся принимать меня, будет весьма хреново. Я ведь не знаю, чего им там обо мне плела Ксюша все эти годы. Быть может, для собственных детей я враг народа. Хотя, конечно, я надеюсь, что Зайцева не довела до такого абсурда. Я предлагаю... «Вам с мамой переехать ко мне в Москву?» «Предлагаю и смотрю именно на дочерей. Странно называть их так даже в своей голове. Но я ведь с самого начала почувствовал эту связь. Только все понять не мог, откуда она взялась. Для большей убедительности я присаживаюсь на корточке, чтобы быть на одном уровне с детьми». «А что такое Москва?» задает неожиданный вопрос одна из малышек. Они так сильно похожи, что мне пока сложно понять, как их можно различить. — Яна, ты что? Это же столица России. Нам же Алиночка Петровночка рассказывала. Как ты могла забыть? Девочка, судя по всему, Аня демонстративно ударяет ладошкой в лоб. — Точно! — вспоминает ее сестра. — А это Москва. Она большая? Теперь уже обращается ко мне. «Очень большая!» Улыбаюсь. До меня сейчас столько эмоций переполняет, что можно взорваться. Хотя я все еще чувствую некоторую дистанцию между нами. Дочкам было гораздо проще общаться со мной, когда я не был их папой, а был незнакомцем Максимом, что водил их в кафе и покупал вату. «И ты нас там никогда не бросишь?» Яна выглядит суровой. «Видно, готова устроить мне допрос с пристрастием». «В незнакомом месте легко потеряться, так мама всегда говорит». «Ваша мама очень умная и говорит верно. В чужом городе, особенно в таком большом, как Москва, очень легко потеряться». Бросаю беглый взгляд на Ксюшу. Та, кажется, даже не дышит. Я и сам, похоже, забываю дышать, ожидая вердикта от двух пятилетних девочек». Ведь прекрасно понимаю, что забрать их насильно не выйдет. Они уже сформировавшиеся личности и свалившиеся с неба папа. Это не так-то просто. Мне и самому трудно сейчас. Даже самые сложные переговоры всегда давались легче. Но вы не потеряетесь. Улыбаюсь какой-то немного нервной улыбкой. Я и мама будем рядом, а жить будем в пригороде. Я куплю большой дом, где у каждой из вас будет собственная комната и много игрушек. Столько, сколько захотите. Ксения едва заметно качает головой. Да, моя речь звучит как подкуп, но я не имел в виду ничего подобного, и я намерен это доказать. И прежде всего, полон решимости доказать самому себе, что способен изменить уклад привычной жизни ради них, и еще одного малыша, которого мы теперь будем ждать, надеюсь, все вместе. Но больше всего сейчас я жалею о том, что спасовал тогда, шесть лет назад. Что отступился от того, чего действительно хотел. Поставил бизнес превыше личностных отношений. Позволил Ксюше поверить в то, что уничтожаю собственных детей. Если честно, пару раз такое бывало, когда обнаглевшие бабенки позволяли себе думать, что могут поиметь меня. Вот только с ней такого бы не случилось. Никогда. «Ну так что?» — поторапливаю девочек. «Нам нужно посовещаться», — деловито произносит Яна. «Пошли, Ань». Дочери отходят в сторону, взявшись за руки, а мы с Ксенией вновь остаемся наедине. «Соглашайся», — обращаюсь к ней. «Я ведь не отстану!» Ксюша молчит. «Мне кажется, я даже замечаю, как поблескивают ее влажные глаза. Я перенес лодочную станцию. Обещаю, укрепление земли и проведение коммуникации начнется в ближайшее время, и мы уже заключили договор со Смирновым на возведение и оборудование базы для байдарщиков». Ксюша соблазнительно и очень чувственно закусывает нижнюю губу. «Ксюш!» Смотрю на девушку безотрывно. Мне сложно понять ее реакцию. Мы оба были неправы, но заслуживаем шанс. Дай нам шанс! Дай шанс нашим детям! «Мамуль, иди сюда, к тебе тут вопросики». Девочки в своем желании казаться важными вызывают во мне искреннюю улыбку. «А ты, Максим, не подслушивай!» предупреждают меня. «Это секретно!» Я демонстративно заслоняю уши ладонями. Стараюсь действительно не слушать, что они там говорят. Мне важен только ответ. И ответ исключительно положительный. «Ладно, Максим!» Я снова путаюсь, кто из дочерей обращается ко мне. «Мы согласны поехать с тобой в Москву, но только при одном условии». «При каком же?» Прищуриваюсь. Ты больше не бросишь маму.